«Мой милый пони!» Старик сидел в кресле-качалке у двери амбара, из которого шёл густой яблочный дух. Ему, конечно, хотелось покурить, но рука не тянулась к сигаретам. Не из-за запрета доктора, очень уж сильно трепыхало сердце. Он наблюдал, как этот паршивец Озгут торопливо считает, прислонившись головой к дереву, наблюдал, как он повернулся, сразу увидел Клайби и рассмеялся. Так широко разинов рот, что старик сумел разглядеть начавшие гнить зубы и представил себя, как пахнет изо рта этого мальчишки. Совсем как в дальнем углу сырого подвала. А ведь ему ещё нет 11 лет. Старик наблюдал, как гогочит Оскуд. Он так ржал, что в конце концов ему пришлось наклониться вперёд и упереться руками в колени. Так ржал, что остальные дети вылезли из тех мест, где спрятались, чтобы посмотреть, над чем он смеётся. А когда увидели, тоже засмеялись. Они стояли под утренним солнцем и смеялись над его внуком, и старик напрочь забыл о желании покурить. Теперь ему хотелось увидеть, заплачет Клайве или нет. Он вдруг понял, что реакция мальчика интересовала его как ничто другое, и за последние несколько месяцев не было для него более важного вопроса. Даже осознание близости собственной смерти волновало его меньше, чем ответ на этот вопрос. «Кто не спрятался? Я не виноват!» — смеясь кричали дети. «Кто не спрятался? Я не виноват! Кто не...» Клайве стоял, крепкий, как скала, ожидая, пока они угомонятся. Игра, в которой ему предстояло водить, продолжится, и все забудут про столь неудачное для него начало. Какое-то время спустя игра продолжилась, а в полдень мальчишки разбежались по домам. За ланчем старик наблюдал, сколько съест Клайви. Как выяснилось, съел он не так уж и много. Поклевал картофель, поменял местами кукурузу и горошек, несколько кусочков мяса скормил лежащей под столом собаки. Старик с интересом наблюдал за всем этим. Отвечал на вопросы, которые ему задавали, но не слушал, что говорят другие — Да и он сам. Думал он только о мальчике. Когда съели пирог, он пожалел о том, что после обеда должен обязательно полежать. Преодолев половину лестницы, остановился, потому что сердце билось, как листок бумаги, угодивший под лопасти вентилятора. Замер в ожидании ещё одного инфаркта. Два остались в прошлом. Но Бог миловал. Он поднялся на второй этаж, доплёлся до кровати, разделся до подштанников лёг на белое покрывало. Солнечный луч падал на его грудь. Он заложил руки за голову, дремал и слушал. Какое-то время спустя ему показалось, что он слышит плач, доносящийся из комнаты мальчика, и решил «Я должен об этом позаботиться». Он проспал час, когда открыл глаза, увидел, что рядом спит женщина в комбинации, поэтому вынес одежду в коридор и оделся уже там, прежде чем спуститься вниз». Клайви сидел на крыльце. Бросал палку псу, которого эта игра занимала гораздо больше, чем мальчика. Пёс? Имени у него не было. Просто пёс. Определённо не понимал, как такое может быть. Старик позвал Клайви и предложил ему прогуляться с ним в яблоневый сад. Мальчик согласился. Старика звали Джордж Беннинг. Мальчику он приходился дедом. И от него Клайв Бэнинг узнал, как важно иметь в жизни милого пони. Милый пони совершенно необходим, даже если у тебя аллергия на лошадей, потому что без милого пони никак невозможно узнать, какое сейчас время. Даже если в каждой комнате повесить по 6 на стенах часов и ещё по 6 надеть на каждую руку. Инструктаж Джордж Бэнинг не давал советов, только инструктировал прошел в тот день, когда клайф не успел спрятаться от этого идиота Олдена Озгуда. Дедушка Клайва выглядел уже старше Господа Бога, то есть ему было год до 72. Жили Беннинги в городе Троя, штат Нью-Йорк, в том самом городе, жители которого лишь в 1961 году начали понимать, что живут они уже не в деревне. Дедушка Беннинг Провёл инструктаж в западном яблоневом саду. Дедушка без пиджака словно попал в буран. Только засыпал его не снегом, а лепестками яблоневых цветов, сдуваемых сильным тёплым ветром. Дедушка был в комбинезоне, надетом поверх рубашки с воротником, когда-то зелёный, но после десятков, а то и сотен стирок, изрядно выленивший. На груди из-под воротника виднелась нижняя рубашка из хлопчатобумажной ткани. Чистая, но уже не белая, а цвета слоновой кости, потому что дедушка придерживался принципа, который гласил «Используй вещь, используй, никогда не выкидывай, носи, пока не износишь, береги её или обходись без неё». Яблоневые лепестки цеплялись за длинные волосы дедушки. Лишь наполовину посидевшие. А мальчик думал, как же красив старик, стоящий среди цветущих яблонь. Он видел, что утром дедушка наблюдал за их игрой. Наблюдал за ним. Дедушка сидел в кресле-качалке у входа в амбар. Одна из половиц поскрипывала всякий раз, когда полозья качалки попадали на неё. Книга лежала у дедушки на коленях. Он сложил на ней руки и качался, окружённый ароматами сена, яблок и сидра. Именно эта игра и заставила дедушку проинструктировать Клайва Беннинга насчёт времени. Сказать, какое оно текучее, как человеку приходится бороться за то, чтобы хоть на чуть-чуть удержать его в руках. Пони очень милый, но у него злое сердце. Если не приглядывать за милым пони, Он сиганет через забор, убежит, и тебе придется гнаться за ним, а дело это утомительное и может измотать до нельзя. Дедушка начал инструктаж, сказав, что Олден Озгуд сжульничал. Ему полагалось стоять с закрытыми глазами целую минуту, досчитав при этом до 60 Этого времени хватило бы Клайве. Дедушка всегда так звал его, и он не возражал, хотя и думал, что полезет в драку с любым парнем или мужчиной, который назовёт его Клайви после того, как ему исполнится 12 лет. И остальным, чтобы спрятаться. Но когда Озгуд досчитал до 60, Клайви ещё не нашёл, где ему спрятаться, так как Озгуд, повернувшись, сразу увидел его. Клайви пытался забиться за груду ящиков, лежавших рядом с сараем, в котором стоял пресс для выжимки Сидра. «Он сжульничал», — повторил дедушка. «Ты не стал жаловаться и поступил правильно, потому что настоящий мужчина никогда не жалуется, но он, тем не менее, сжульничал. Теперь я могу это сказать, потому что тогда ты промолчал». Яблоневых лепестков в волосах старика всё прибавлялось. Один залетел во впадину под кадыком, задержался там на несколько секунд, чтобы потом унестись прочь и упасть на землю среди сотен и тысяч ему подобных. Он сказал дедушке, что Олден досчитал до 60 как того требовали правила игры, не зная, почему он взял сторону мальчишки, который высмеял его перед всеми, хотя в этом не было никакой необходимости. Да, Олдену даже не пришлось его искать, поскольку он не успел спрятаться — И Олден мог просто похлопать рукой по дереву и процитировать мистическую формулу. «Я вижу Клайве. Раз, два, три». Может, он защищал Олдена для того, чтобы они сразу не пошли домой, чтобы он мог подольше посмотреть, как наметает яблочный цвет на стальные волосы дедушки, чтобы он мог насладиться беловато-розовым лепестком, затаившимся в ямке под кадыком. «Разумеется, досчитал», — кивнул дедушка. «Разумеется, он досчитал до 60, а теперь смотри сюда, к Клайбе, и пусть это останется у тебя в памяти». На комбинезоне, помимо пяти настоящих карманов, считая и нагрудные на фартуке, были прорези, которые только выглядели как карманы. И служили они для того, чтобы добраться до штанов. В те дни о том, чтобы не надевать под комбинезон штаны, не могло быть и речи, такого человека приняли бы за сумасшедшего». Вот и дедушка носил под комбинезоном синие джинсы, которые называл не иначе, как «жидовские штаны». Собственно, так называли их все знакомые Клайву-фермеры. Не «левайсы», а «жидовские штаны» или «джусеры». Он сунул руку в правый разрез, покопался в правом кармане джинсов, достал серебряные карманные часы на длинной цепочке и положил их на ладонь мальчика. Тяжелые, нервно тикающие. От неожиданности Клайф едва не выронил их. Посмотрел на дедушку широко раскрытыми карими глазами. не их ронять!» Дедушка покачал головой. «Но, наверное, они не остановятся. Их роняли раньше. Один раз в пивной вьютике даже наступили на них. Они всё ходят. Но если они остановятся, жалеть об этом придётся тебе, а не мне, потому что отныне они твои». «Что?» Мальчик хотел добавить, что он не понял, но слова застряли на губах, потому что он уже начал соображать, о чём толкует дедушка. «Я дарю их тебе», — подтвердил дедушка его догадку. «Всегда хотел, но будь я проклят, если напишу об этом в своём завещании. Налог будет выше их стоимости». «Дедушка, я... Господи...» Дедушка засмеялся, пока не закашлялся. Он согнулся пополам кашляя и смеясь. Лицо его стало лиловым. Радость Клайва сменилась тревогой. Он вспомнил, как мать снова и снова говорила ему, что дедушке нельзя переутомляться, потому что дедушка тяжело болен. Когда двумя днями раньше Клайв тактично спросил его, что у него болит, Джордж Беннинг ответил одним загадочным словом. И только в ночь после разговора в саду, когда Клайв засыпал, держа в руке карманные часы, Он понял, что слово, которое произнёс тогда дедушка, «тиколка», обозначало не какого-то загадочного микроба, а его сердце. Доктор запретил ему курить и предупредил, что он отправится к праотцам, если будет браться за тяжёлую работу. К примеру, решит вскопать огород. «Негоже их ронять! Но, наверное, они не остановятся, если ты их и уронишь». — сказал дедушка, — но мальчик знал, что когда-нибудь они всё-таки остановятся. У часов, как и у людей, была привычка в какой-то момент останавливаться. Он стоял, опасаясь, что и его дедушка сейчас остановится. Но, наконец, смех и кашель поутихли. Дедушка выпрямился, левой рукой небрежно смахнул соплю с носа и отбросил в сторону. — Ты очень забавный парень, Клайве. — У меня 16 внуков. «И только из двоих, я думаю, толку не будет. А ты к ним не относишься. Но ты единственный, кто смешит меня до боли в яйцах». «Я не хочу, чтобы у тебя болели яйца», — ответил Клайв, и дедушка снова расхохотался. Хотя на этот раз перестал смеяться до того, как смех перешёл в кашель. «Обмотать цепочку раз или два вокруг руки, если от этого тебе станет легче», — посоветовал дедушка. «Если у тебя станет легче на душе, ты будешь слушать более внимательно». Клайв последовал совету, и ему действительно полегчало. Он смотрел на часы, лежащие на ладони, на звезду солнца в центре циферблата, на секундную стрелку, которая облегала свой маленький круг. Но это по-прежнему были дедушкины часы, в этом сомнении у него не возникало. А потом, едва он об этом подумал, Яблоневый лепесток упал на циферблат, скользнул по нему и исчез. Весь процесс не заняло секунды, но разом всё изменил. После того, как лепесток побывал на циферблате, мечта обернулась явью. Часы принадлежали ему навсегда. По крайней мере, до тех пор, пока кто-то из них не остановится. Да так, что ремонт не поможет, и его придётся выбросить. «Хорошо», — прервал паузу дедушка. «Ты видишь, что секундная стрелка бегает отдельно?» «Да». «Молодец. Смотри на неё. Когда она окажется на самом верху, крикнешь мне. Пошёл. Ясно?» Клайв кивнул. «Действуй». Клайв уставился на стрелку с серьёзностью математика, который принимался за решение важного уравнения. Он уже понимал, что дед хочет доказать ему. У него не было сомнения, доказательства нет. Это пустая формальность, но обойтись без неё невозможно. Это ритуал, который необходимо соблюсти. Точно так же никто не покидал церковь, пока священник не давал на то благословение. Пусть прихожане пропели все псалмы, а проповедь уже окончилась. И когда секундная стрелка взобралась на самый верх своего отдельного маленького круга... «Моя секундная стрелка!» — не переставал изумляться Клайв. «Моя секундная стрелка на моих часах!» Он во всю мощь лёгких крикнул «Пошёл!» И дедушка начал считать. Очень быстро, совсем как аукционер, пытающийся сплавить сомнительный товар, пытающийся втюхать его по самой высокой цене, прежде чем загипнотизированная им аудитория не очнётся и не сообразит, что, собственно, происходит. «Раз, два, три, 4 5 шесть, семь, восемь, девять, 10 11 считал дедушка. На щеках затеплился румянец, на носу вздулись вены. «Пятьдесят девять!» «Шестьдесят!» — выдохнул он, когда секундная стрелка миновала седьмую чёрточку, то есть уложился в 35 секунд. «Сколько?» — спросил дедушка, тяжело дыша и потирая грудь. Клайв ответил, восхищённо посмотрев на дедушку. «Ты очень быстро считаешь, дедушка!» Дедушка отмахнулся, как бы говоря, ерунда всё это!» Потом улыбнулся. «До этого паршивца возгуда мне ещё далеко!» Я услышал, как он сказал «двадцать семь», а потом в мгновение ока добрался до 41. Небесно-синие глаза, столь непохожие на карие глаза внука, буравили мальчика. Дедушка положил руку на его плечо. Запомни, Клайве, время не имеет ничего общего с умением быстро считать. Клайв медленно кивнул. Он не понимал дедушку полностью, но основную идею, похоже, уловил. А дедушка полез в нагрудный карман комбинезона и достал мятую пачку сигарет «Кул» без фильтра. Судя по всему, несмотря на больное сердце, дедушка не бросил курить. Однако, по разумению мальчика, сильно ограничил себя. Потому что состояние пачки говорило о том, что в кармане она обосновалась довольно давно, избежав судьбы многих других пачек, которые распечатывают после завтрака, а в три часа дня уже сминают в комок и выбрасывают. Дедушка вытащил сигарету, тоже повидавшую виды, как и пачка, сунул в уголок рта, вернул пачку в карман, достал деревянную спичку, ловко зажёг, черкнув опожелтивший стариковский ноготь на большом пальце. Клайв зачарованно наблюдал за этим действом, как ребёнок наблюдает за фокусником, в пустой руке которого внезапно оказывается колода карт. Любопытно, конечно, видеть, как спичка загорается, приложившись к ногтю, Но куда больше Клайва заинтересовало другое. Спичка не погасла. Несмотря на сильный ветер, который дул с холма, дедушка, сложив ладони шалашиком, без труда уберег маленький огонек. Прикурил, а потом еще тряхнул спичку, хотя ветер загасил бы ее и без его помощи. Клайв пристально всматривался в сигарету и не находил на белой бумаге следов копоти. Значит, глаза не обманули его. Дедушка прикуривал от ровного пламени, которое не раскачивалось ветром, словно от свечи в закрытой комнате. Конечно, без волшебства тут не обошлось. Дедушка вытащил сигарету изо рта, сунул в него большой и указательный пальцы, словно собирался свистнуть собаки. Но, как выяснилось, просто посленявил их, чтобы приложить к головке спички. Объяснений мальчику не требовалось. Если не считать неожиданных весенних заморозков, Дедушка и его друзья больше всего боялись пожара. Дедушка бросил спичку на землю, раздавил ботинком. Поднял голову, увидел, что мальчик зачарованно смотрит на него. «Я знаю, что курить мне нельзя, и я не собираюсь просить тебя лгать. Если бабушка прямо спросит тебя, курил дедушка в саду? Не юлей и скажи ей, что да, курил. Я не хочу, чтобы ребёнок лгал ради меня». Он не улыбался но под его взглядом Клайв почувствовал себя соучастником заговора, правда, совершенно безобидного никому не сулящего вреда. «А вот если бабушка спросит меня, упоминал ли ты имя Господа нашего в суре, когда я отдавал тебе эти часы, я посмотрю ей в глаза и скажу, «Нет, мэм, он лишь сказал, что они очень красивы». Теперь уже Клайв рассмеялся, а старик позволил себе улыбку, обнажив несколько оставшихся зубов. «Разумеется, если она ни о чём нас не спросят, по своей инициативе мы ничего ей не скажем». «Так, Клайве? По-моему, это справедливо». «Да», — кивнул Клайв. Он не был симпатичным мальчиком и не стал мужчиной, на которого заглядывались бы женщины. Но в то мгновение, когда он улыбался, обретя духовное единение с дедом, лицо его осветилось неземной красотой. Дедушка взъерошил ему волосы. «Ты хороший мальчик, Клайве». «Спасибо, сэр». Дедушка молчал, глубоко задумавшись. Сигарета сгорала неестественно быстро. Сухой табак, сильный ветер. Клайв подумал, что старик уже сказал всё, что хотел, и пожалел об этом. Ему нравилось слушать дедушку. Клайва поражало, что в словах дедушки всегда присутствовал здравый смысл. Его мать, отец, бабушка, дядя Дон. В их словах было много эмоций, но так мало здравого смысла. А человеки судят не по словам, а по делам, верно? Его сестра Петти была старше на 6 лет. Он её понимал, но не воспринимал всерьёз, потому что вслух она обычно несла всякую чушь. В остальном общение шло через щипки. Самый болезненный она называла «Питер Щипок» и предупредила, что убьёт его, если он скажет кому-нибудь о «Питер Щипках». Петти всегда говорила о людях, которых она собиралась убить. Список её потенциальных жертв мог соперничать с планами какой-нибудь Murder Incorporated. Конечно, эти разговоры вызывали смех. До того момента, как твой взгляд падал на её тощее мрачное лицо, и жажда убийства читалась в этом лице так отчётливо, что желание смеяться отшибало напрочь. Во всяком случае, у Клайба. И с ней следовало держать ухо востро. несла слата она чушь, но была далеко не глупа. «Я не хочу уходить на свидание», — не так уж и давно объявила она за ужином. Примерно в то время, когда юноши традиционно приглашали девушек на весенний танец в загородном клубе или на бал в средней школе. «Мне без разницы, пригласят меня или нет». И поверх тарелки с мясом и овощами она воинственно оглядела сидящих за столом. А Клайв смотрел на закаменевшее лицо сестры и вспоминал случившиеся двумя месяцами раньше, когда на земле ещё лежал снег. Он шёл по коридору босиком, поэтому она не слышала его шагов и заглянул в ванную через полуоткрытую дверь. Он и представить себе не мог, что увидит там злобную пэтти. А когда увидел, застыл как вкопанный. Если бы она чуть повернула голову влево, то обязательно заметила бы его. Но она не заметила, потому что очень уж придирчиво разглядывала себя. Она стояла голая, как стройные красотки в залапанном журнале Фокси бреннигана «Model Delights» — банная полотенце лежала у её ног. Она ничем не напоминала стройную красотку. Клайв это понимал, и, судя по выражению лица, понимала это и Петти. Слёзы катились по её прыщавым щекам. Крупные слёзы, много слёз. Но она не издавала ни звука. Наконец, инстинкт самосохранения подсказал Клайву, что пора сматываться. Он на цыпочках отошёл от двери в ванную и никому, а прежде всего Петти, не рассказывал о том, что видел. Он не знал, осердится ли она, узнав, что младший брат видел её голую задницу, но полностью отдавал себе отчёт в том, что свидетеля своих слёз она точно сживёт со света. «Я думаю, мальчишки глупы, и от большинства из них воняет, как от перезревшего сыра», зарекла Петти в тот весенний вечер, и набила рот мясом. «Если кто-то из них пригласит меня на свидание, я рассмеюсь ему в лицо». «Ты переменишь своё мнение, цыплёнок», — ответил ей отец, жуя стейк и не отрываясь от книги, которая лежала рядом с тарелкой. Мать уже и не пыталась отучить его от чтения за столом. «Не будет этого», — заявила Пэтти, и Клайв знал, что мнение своего Пэтти не переменит. Слова у неё не расходились с делами. Клайв это понимал, а вот родители — нет. Он, правда, сомневался, что она приведёт свою угрозу в исполнение, если он проболтается насчёт Питер Щипков, но предпочитал не рисковать. Даже если бы она его не убила, то наверняка нашла бы другой способ причинить ему боль. А кроме того, иной раз Питер Щипки совсем и не были щипками, иной раз они больше напоминали похлопывание и даже доставляли ему удовольствие. Когда дедушка открыл рот, Клайв подумал, что сейчас он скажет. Пора возвращаться к Клайве, но услышал совершенно другое. «Я собираюсь кое-что тебе рассказать, если ты хочешь меня послушать. Много времени это не займёт. Хочешь послушать, Клайве?» «Да, сэр». «Действительно хочешь?» С некоторым удивлением в голосе переспросил дедушка. «Да, сэр». Иногда мне кажется, что я должен выкрасть тебя у твоих родителей держать при себе. Иногда, я думаю, если ты будешь рядом большую часть времени, я буду жить вечно, пусть и с больным сердцем». Он бросил окурок под ноги, растоптал, потом присыпал землёй и посмотрел на Клайва поблёскивающими глазами. «Я давно уже перестал давать советы. Лет тридцать назад, а то и больше. Перестал, когда понял, что только дураки их дают». И только дураки ими пользуются. Инструкция. Инструкция — это другое дело. Умный человек может время от времени учить других. И умный человек, или мальчик, может время от времени чему-то учиться. Клайв молчал, пристально всматриваясь в деда. Есть три вида времени, и хотя все они реальные, действительно реальное только одно. Ты должен знать их все и всегда уметь различать. — Ты это понимаешь? — Нет, сэр. — дедушка кивнул. — Если бы ты ответил «да, сэр», я бы тебя отшлёпал, и мы пошли бы домой. Клайв смотрел на растоптанные, присыпанные землёй остатки сигареты. Его лицо заливало краской гордости. — Когда человек ещё только растёт, как ты, время очень долгое. К примеру, «В мае ты думаешь, что занятие в школе никогда не закончится, а до середины июня целая вечность. Не так ли?» Клайв подумал о том, как тянулись последние сонные, пропавшие мелом школьные дни, и кивнул. «А когда, наконец, наступает середина июня, и учитель выдает тебе табель и отпускает на каникулы, кажется, что новый учебный год никогда не начнется. Я не ошибаюсь». Куайф подумал о бесконечной череде летних дней и энергично кивнул. «Конечно, именно так, сэр!» Летние дни, ах, эти летние дни, протянувшиеся по равнинам июня и июля к укрывшемуся за горизонтом августу. Так много дней, так много рассветов, так много полуденных ланчей, бутербродов с копченой колбасой, горчицей, с нарезанными колесиками лука, и огромных стаканов молока, пока его мать молча сидела в гостиной, наливалась вином и смотрела очередную мыльную оперу. Так много жарких послеполуденных часов, когда капельки пота собирались под коротко стриженными волосами и начинали течь по щекам, после полуденных часов, когда ты вдруг замечаешь, что у тебя появилась тень. Так много предвечерних часов, когда пот испарялся, оставляя после себя запах лосьона после бритья на щеках и подмышками. Бесконечные игры, вышибалы, штендер, салочки, шуршание велосипедной цепи, перекатывающейся по хорошо смазанным шестерням, запах жимовости, остывающего асфальта, зелёных листьев, скошенной травы, звуки бейсбольных карточек, выкладываемых на крыльцо у кого-то из парней, обмены и торговли игроками обеих лиг, И, наконец, крик «Клайв! Ужин!», обрывающий это интереснейшее занятие. Крик всегда ожидаемый и всегда застающий врасплох, совсем как появление собственной тени, которая к трем часам дня превращается в черного двойника, бегущего рядом, а к пяти часам становится длинным и очень худым мужчиной. Теплые вечера у телевизора, под подшуршания переворачиваемых страниц, Его отец глотал книги одну за другой. Никогда от них не уставал. Слова, слова, слова. Его отцу они никогда не надоедали. И Клайв однажды даже хотел спросить, почему. Но не собрался с духом. Его мать время от времени поднимающаяся, чтобы пройти на кухню, сопровождаемая тревожным взглядом сестры и любопытным его. Звяканье в очередной раз наполняемого стакана, который не пустовал с одиннадцати утра. Их отец не отрывался от книги, хотя Клайв предполагал, что он всё слышит и знает. Пэтти назвала его глупым «лгунишкой» и сильно ущипнула, когда он поделился с ней своими мыслями. Жужжание москитов за сеткой, по его разумению, прибавляющее в громкости после захода солнца. Декрет об отходе ко сну, такой несправедливый и неизбежный, отсекающий возражения до того, как они успели прозвучать. Короткий поцелуй отца, пахнущий табаком. Мягкий матери, сладкий и горьковатый, с винным запахом. Голос сестры, советующей матери лечь спать после того, как отец ушёл в бар на углу, чтобы выпить пару кружек пива и посмотреть по телевизору матч по рестлингу. Голос матери, советующей Петти не совать нос в чужие дела. Светвлечки, поблёскивающие в темноте. Далёкий автомобильный гудок доносящийся в тот самый момент, когда сон утягивал его в длинный тёмный тоннель, а потом — следующий день. Вроде бы такой же, как предыдущий, но не такой. Лето. Оно не просто казалось, оно было долгим. Дедушка пристально наблюдал за мальчиком, словно читал его мысли в каре глазах. Знал все слова, которые он мог произнести. Но не произносил, потому что его губы ещё не научились озвучивать язык сердца. И тогда дедушка кивнул, словно хотел подтвердить все мысли, которые пронеслись в голове мальчика. И Клайв внезапно решил, что дедушка сейчас всё испортит, сказав что-нибудь успокаивающее и бессмысленное. Не мог он не сказать «Я всё это знаю, Клайве, когда-то я тоже был мальчиком». Но дедушка этого не сказал. И Клайв понял, что он совершенно напрасно боялся того, что скажет. Он же имел дело со своим дедушкой, а дедушка, в отличие от других взрослых, не жаловал бессмысленной болтовни и говорил с жестокостью судьи, выносящего суровый приговор за совершение тяжёлого преступления. Всё это переменится. Клайв посмотрел на дедушку. Его слова вызвали дурное предчувствие. Но Клайву очень нравилось, как ветер разметал волосы старика. Он подумал, что выглядит дедушка как проповедник, знающий истину, и не только догадывающийся о ней. Время переменится, ты уверен? Да, когда ты подрастешь лет до 14. Я думаю, происходит это в тот самый момент, когда две половины рода человеческого узнают о существовании друг друга. Тогда и начинается истинное настоящее время. Оно уже не кажется длинным или коротким. Оно движется в реальном ритме. И большая часть жизни проходит в истинном настоящем времени. Ты знаешь, о чём я, Клайве? Нет, сэр. Тогда слушай и запоминай. Истинное настоящее время — это твой милый пони. Скажи, мой милый пони. Оказавшись в дурацком положении, подозревая, что дедушка хочет по какой-то причине разыграть его, Пытается оттянуться за твой счёт, как говорил дядя Дон. Клайв подчинился. Он ожидал, что дедушка рассмеётся. Скажет, да этот раз ты меня уморил Клайве. Но дедушка лишь кивнул. И Клайв понял, что ни о каком розыгрыше нет и речи. Мой милый пони. Эти три слова ты никогда не забудешь, если тебе хватит ума. У тебя, по моему разумению, ума хватит. Мой милый Пони. В этом истина времени. Дедушка вновь достал из нагрудного кармана потрёпанную пачку сигарет, долго смотрел на неё, убрал в карман. С 14 до, скажем, 60 лет человек живёт во временном режиме «мой милый пони». Случается, правда, что время замедляет свой бег, снова становится долгим, да только радости это не приносит. «В эти моменты ты готов отдать душу за время моего милого пони, а то и за быстрое время. Если ты передашь бабушке то, что я собираюсь тебе сказать Клайве, она назовёт меня богохульником и неделю не будет класть мне в кровать бутылку с горячей водой, может и две». Тем не менее, в оба дедушки изогнулись в подобие улыбки. «Если о моих словах узнает преподобный Четбенд». Он разразится яростной проповедью о том, что не наше дело рассуждать о замыслах божьих, ибо неисповедимы пути Господни. А я скажу тебе, Клайве, что я об этом думаю. Я думаю, что Бог — старый, злобный сукин сын, который сделал так, что для взрослого время становится долгим, только когда он тяжело болен. Скажем, у него переломаны ребра или гниют внутренности. В сравнении с таким богом мальчишка, получающий удовольствие, втыкая иголки в мух, выглядит святым, на плечи которого садятся птички. Я думаю о том, насколько растягиваются недели тяжелой болезни, и задаюсь вопросом, а зачем бог вообще создал живые, разумные существа? Если бы хотел, чтобы ему было куда помочиться, неужели он не мог ограничиться сумахом? За что он так поступил с Джонни Брингмэйром, который в прошлом году непозволительно долго умирал от рака костей? Клайв едва расслышал последнюю фразу, хотя потом, по дороге в город, он и вспомнил, что Джонни Брингмэйр, владелец, по словам отца и матери продовольственного магазина, который дедушка и бабушка по-прежнему называли «продуктовой лавкой», был единственным, кому дедушка ездил по вечерам, и единственный, кто по вечерам приезжал к дедушке. По дороге в город Клайв вдруг понял, что Джонни Брингмейер с большущей бородавкой на лбу, всё время почёсывающийся, был единственным настоящим другом дедушки. А то, что бабушка воротила нос при упоминании имени этого человека и часто жаловалась, что от него плохо пахло, лишь подтверждало правильность его догадки. Но в тот момент Клайв, конечно же, не мог об этом думать, поскольку с замиранием сердца ждал, что бог прямо сейчас убьёт дедушку. Не мог же он снести такой хулы. Никто не мог безнаказанно называть Господа старым злобным сукиным сыном. Или предполагать, что высшее существо ничуть не лучше злобного третьеклассника, который получает удовольствие, втыкая инголки в мух. Клайв даже отступил на шаг от человека в комбинезоне, которому предстояло перестать быть его дедушкой и сгореть от удара молнии. В любой момент молния эта могла слететь с синего неба, спалить дедушку и обратить в пылающие факелы яблони, дабы все знали, что душа его дедушки обречена на вечные муки. И яблоневым лепесткам, кружащим в воздухе, предстояло превратиться в золу и пепел, в которые превращались в газеты, в мусоросжигательные печи, стоявшие во дворе. Ничего такого не случилось. Клайв ждал, замершим от ужаса сердцем, и лишь когда где-то рядом запела «Малиновка», Словно с губ дедушки и не срывались эти ужасные слова, он понял, что молнии не будет. И в этот самый момент в жизни Клайва Беннинга произошла маленькая, но фундаментальная перемена. Ненаказанное богохульство дедушки не превратило его в преступника, или плохиша, или даже проблемного ребенка. Этот термин только недавно ввели в оборот. Однако устои веры в голове Клайва пошатнулись. Другим стало и отношение к словам дедушки. Раньше он просто слушал старика, теперь внимал. «Время, когда тебе больно, растягивается до бесконечности. Поверь мне, Клайве, в сравнении с неделей боли самые лучшие летние каникулы, которые ты провёл или проведёшь школьником, не более чем уикенд. Да нет, субботнее утро». И когда я думаю о семи месяцах, которые пролежал Джонни, когда рак грыз его изнутри... Господи, не стоит, конечно, говорить об этом с ребёнком. Твоя бабушка права, у меня цеплячие мозги. Дедушка какое-то время рассматривал башмаки. Наконец поднял взгляд, весело тряхнул головой. Впрочем, речь сейчас о другом. Я собирался поговорить с тобой о времени, а вместо этого вою, как койот, «Ты видел койотов, Клайбе?» Мальчик покачал головой. «Ну и ладно, о койотах поговорим в другой раз». Разумеется, другого раза уже не было, потому что в другой раз Клайб увидел дедушку уже в гробу. «Старики, что старые локомотивы в депо. Стрелок там так много, что в нужное место они попадают с пятого раза». «Всё нормально, дедушка». «Я хочу сказать, что вместо того, чтобы говорить по делу, меня постоянно куда-то заносят». «Я знаю, но тебя заносят в очень интересные места». Дедушка улыбнулся. «Если ты притворяешься Клайве, что тебе интересно, то получается у тебя очень хорошо». Улыбнулся и Клайв. Мрачные воспоминания о Джонни Брингмейре на какое-то время покинули дедушку, потому что заговорил он деловым тоном. «Ладно». «Не будем отвлекаться. Долгое время на период болезни — прибавка, подброшенная Богом. Ты знаешь, как человек собирает купоны, чтобы потом обменять их на какой-нибудь латунный барометр или набор ножей Клайве?» Клайв кивнул. «С временем болью всё то же самое. Только приз этот скорее ложный, чем настоящий, вот что я хочу сказать. А вот когда человек стареет, истинное время — время моего милого пони — Меняется на быстрое время. Всё становится, как в детстве, только наоборот. Время не замедляется, а ускоряется. Да. Мальчик, конечно же, не мог полностью осознать, что в старости время ускоряет свой бег, но, в принципе, идею он понял. Он же знал, если один конец двуручной пилы идёт вверх, то второй вниз. И дедушка, собственно, говорил о том же. Действие и противодействие. Баланс силу. «Понятно, это точка зрения», — сказал бы отец Клайва. Дедушка опять достал из нагрудного кармана пачку сигарет, на этот раз осторожно выудил сигарету, не последнюю в его жизни, но последнюю, которую видел мальчик в его руках. Убрал пачку в карман, закурил с той же лёгкостью, что и предыдущую. Он не игнорировал дующий с холмов ветер. Каким-то образом он убеждал ветер не мешать ему прикуривать. «Когда это происходит, дедушка?» «Точно сказать не могу, потому что происходит это не сразу». Дедушка смочил головку спички слюной. «Быстрое время подкрадывается, как кот, охотящийся на воробья. Наконец ты замечаешь, что оно пришло, а когда замечаешь, тебе кажется, что это несправедливо». «А когда это происходит, что ты замечаешь?» Дедушка сбросил пепел, не вынимая сигареты изо рта. Лёгким таким щелчком. Звук этот навсегда остался в памяти мальчика. «Я думаю, каждый человек замечает что-то своё, но для меня это началось, когда мне было 40 с небольшим. Точного возраста я не скажу, зато отлично помню, где это всё случилось. В аптечном магазине Дэвиса. Ты его знаешь?» Клайв кивнул. Когда они приезжали к дедушке и бабушке, отец практически всегда водил туда его и сестру. Замороженным. Заказ их всякий раз оставался неизменным. Ванильное мороженое отцу, шоколадное Петти, клубничное к Клайбу. И его отец сидел между ними и читал, пока они уплетали холодное лакомство. пэтти всегда говорила, что за чтением отец ничего не видит и не слышит. Однако, если он откладывал книгу и оглядывался, от детей ожидалось примерное поведение, поскольку нарушителям грозили серьёзные санкции. Так вот... Продолжил дедушка, разглядывая плывущее по небу облака, которое отдалённо напоминало солдата, дующего в горн. «Я пришёл в аптеку за лекарством для бабушки. Дождей шли неделю, и её совсем замучил артрит. И сразу увидел новый стенд. Его не заметил бы только слепой, потому что стенд занял добрую часть прохода. На нём лежали маски, фигурки чёрных кошек, ведьмы на помеле и тому подобное» а также картонные тыквы и эластичные маски. Идея заключалась в том, что ребёнок мог сам раскрасить картонную тыкву и повесить её на дверь как украшение. А если семья по бедности не могла купить ребёнку маску, родители натягивали эластик на картонную тыкву, и ребёнок мог носить её как маску. Я видел, как многие дети уходили из аптечного магазина Дэвиса с этими картонными тыквами, а на Хэллоуин надевали эти маски. И, разумеется, он продавал сласти. У него всегда был прилавок со сластями. Рядом со стойкой с газировкой. Ты знаешь, о чём я. Клайв улыбнулся. Конечно же, он знал. Но это были другие сласти, более дорогие. Сладкие бутылки, кукурузные початки, бочонки с пивом, кнутые из лакрицы. И я подумал, что у старика Дэвиса А аптечный магазин тогда действительно принадлежал Дэвису. Его отец открыл магазин ещё где-то в 1910 году. Поехала крыша. «Святой ад!» — сказал я себе. «Ещё лето не закончилось, а Фрэнк Дэвис уже готовится к Хэллоуину. Я уже направился к прилавку, за которым продавались лекарства, чтобы сказать ему об этом. Но внутренний голос остановил меня. «Подожди, Джордж, скорее крыша поехала у тебя». И так оно и было к Клайбе. Потому что лето уже закончилось, и я это прекрасно знал. Видишь, что я от тебя хочу? Чтобы ты понял, что в клубне души я всё знал. Разве я уже не начал искать сборщиков яблок в окрестных городках? Разве я уже не подписал договор на поставку 500 садовых ножей из Канады? Разве я уже не положил глаз на Тима Урбортона, который приехал из Шинник Тадди в поисках работы. Он умел ладить с людьми, выглядел честным. И я думал, что на время сбора урожая из него получится хороший управляющий. Разве я не намеревался уже на следующий день предложить ему это место? И он знал об этом, потому что дал знать, что в определённое время будет стричься в определённом парикмахерском салоне. И я сказал себе, Джордж, не слишком ли ты молод, чтобы впадать в старческий маразм? Да, старина Фрэнк рановато развесил свои подарки к Хэллоуину, но ведь не лето же. Лето уже осталось в прошлом. Я, конечно, это знал, но на секунду, клави а может и на несколько секунд, я чувствовал, что сейчас лето. Должно быть лето, потому что лето никак не могло закончиться. Понимаешь, о чём я? Конечно, я достаточно быстро сообразил, что к чему, что на дворе сентябрь, «Но до этого... до этого я испытывал... ты понимаешь... я испытывал...» Он нахмурился, но потом всё-таки произнёс слово, которое не решился бы использовать в разговоре с другим фермером. Его бы тут же обвинили в высокопарности. «Я испытывал... смятение. Это единственное слово, которым я могу описать происходившее со мной. Я испытывал смятение. Вот так это произошло со мной в первый раз». Он взглянул на мальчика, который смотрел на него во все глаза, даже не кивал, впитывая в себя каждое слово. Дедушка кивнул за них обоих и вновь щелчком ногтя большого пальца сбросил столбик пепла, образовавшийся на кончике сигареты. Мальчик не сомневался, что дедушка так увлёкся рассказом, что большую часть сигареты выкурил за него ветер. «Знаешь, так бывает, когда подходишь к зеркалу в ванной, чтобы побриться, и вдруг видишь у себя первый седой волос. Ты понимаешь, Клайбе?» «Да». «Хорошо». «А потом то же самое случалось со всеми праздниками. Я думал, что к ним начинали слишком рано готовиться. Иногда даже говорил об этом, хотя очень осторожно, с намёком на то, что торговцы руководствовались жадностью, чтобы показать, что-то не так с ними, а не со мной. Тебе это ясно?» да Потому что жадность торговца человек может понять. Некоторые этой жадностью даже восхищаются, хотя я никогда не относился к их числу. «Такой-то всегда старается выжать из своего магазинчика максимум прибыли», — говорили они. Хотя, к примеру, для местяка Редуэка выжимание прибыли закончилось в том, что он давил большим пальцем на чашку весов, когда знал, что за ним не приглядывают. Я таких методов никогда не одобрял, хотя и мог понять этих людей. Так что я полагал, что лучше нажимать на их жадность, а не на свои ощущения, чтобы собеседник не подумал, что у меня не всё в порядке с головой. Вот я и говорил что-то вроде «Клянусь Богом, в следующем году они начнут готовиться к Дню Благодарения до завершения сенокоса». В принципе, слова эти соответствовали действительности, но я-то вкладывал в них совсем другой, недоступный кому-либо смысл. И знаешь, Клайб, когда я всё-таки пригляделся к этому внимательнее, оказалось, что каждый год торговцы начинают готовиться к тому или иному празднику практически в одно и то же время. Потом со мной случилось кое-что ещё. Лет через пять, а то и через семь. Думаю, мне было 50 плюс-минус год или два. Короче, меня выбрали в присяжный. Суды эти — сплошная морока. Но я пошёл. Судебный пристав привёл меня к присяге, спросил, буду ли я честно выполнять возложенные на меня обязанности. Я ответил, что да. Потом он взял ручку, спросил мой адрес. Я ответил без малейшей запинки. Потом он спросил, сколько мне лет. И я уже открыл рот, чтобы сказать 37 Дедушка отбросил голову и рассмеялся, глядя на облако, напоминающее солдата. Облако это гор на него вытянулся до размеров тромбона. Пробежала уже половину пути от одного горизонта до другого. «Почему ты хотел так ответить, дедушка?» В недоумении спросил Клай. «Я хотел так ответить, потому что именно это число первым пришло мне в голову. Блин, я понял, что это ошибка и запнулся. Не думаю, чтобы судебный пристав или кто-то из сидящих в зале это заметил. Большинство спали или дремали. Но если кто и заметил, особого значения не придал. Но дело в другом. Вопрос «Сколько тебе лет?» — не заклинание. Я же чувствовал себя так, словно меня заколдовали. Секунду я нисколько не сомневался в том, что мне 37 лет. Потом голова у меня прочистилась, и я сказал, что мне 48 или 51, точно не помню. Но забыть, сколько тебе лет, даже на секунду — это что-то. Дедушка бросил окурок, опустил на него башмак и принялся растирать и хоронить. И «Это только начало... Клайби, сынок!» — продолжил дедушка, и мальчик пожалел, что не приходится ему с сыном. «Не успеваешь оглянулся, как время уже набирает ход, и ты несёшься, словно автомобили, по скоростной автостраде. Так быстро, что с деревьев срывает листья. О чём ты?» «Самое худшее — это смена времён года», — задумчиво говорил старик, словно не услышал вопроса мальчика. Разные времена года сливаются в одно. Вроде бы только что доставали шапки, шарфы, рукавицы, а уже пора выводить поле трактора, потому что земля прогрелась и готова к севу. Только ты надел соломенную шляпу, отправляясь на первый летний концерт джаз-оркестра, как то поля уже начали демонстрировать свои щемись. Дедушка посмотрел на Клайва, иронически изогнув бровь, словно ожидая, что мальчик спросит: А что это такое? Но Клайв лишь улыбнулся. Он знал, что такое «шемис». Потому что иногда мать ходила в них до пяти вечера. В Те дни, когда отец уезжал в командировки, продавая бытовую технику, кухонную посуду или страховые полисы. Когда отец уезжал, мать налегала на спиртное, не одеваясь буквально до заката солнца. А потом случалось уходила, оставляя его на попечение Петти, говоря, что ей надо навестить больную подругу. Как-то он даже спросил Петти, «Ты не заметила, что у маминой подруги болеют гораздо чаще, когда папа в отъезде?» Петти смеялась до слёз, а потом ответила, что «Да, она это заметила, очень даже заметила». Но дедушка напомнил ему о том, как изменялись тополя, когда занятия в школе с каждым днём становились всё ближе. Если дул ветер, нижняя поверхность их листьев становилась того же цвета, что и самая красивая мамина комбинация. И этот серебристый цвет свидетельствовал о том, что казавшееся бесконечным лето вот-вот перейдёт в куда более грустную осень. А потом ты начинаешь терять связь с прошлым. Не так, чтобы совсем, слава богу, я говорю не о старческом маразме, как у старика Хейдена. Это просто кошмар. Но терять. И дело не в забывчивости. Ты помнишь многие события, но теряешь их местонахождение во времени. К примеру, я мог бы поклясться, что сломал руку после того, как мой сын Билли в 58-м погиб в автоаварии. Такое горе, единственное, которым мне пришлось поделиться с преподобным Четбендом. Билли, он ехал следом за грузовиком с гравием на маленькой скорости, не больше 20 миль в час, когда маленький камушек, не больше циферблата часов, которые я подарил тебе, вывалился из кузова грузовика, ударился об асфальт, подпрыгнул и разбил ветровое стекло нашего порда. Осколки полетели били в глаза, и доктор сказал, что он бы ослеп на один, а то и на оба глаза, если бы остался жив, но... Билли умер. Съехал с дороги и врезался в столб. Столб переломился пополам. Электропровода упали на автомобиль и поджарили Билли, как одного из убийц, которых сажают в Синг-Синге на старую замыкалку. А самое серьёзное совершённое им преступление состояло в том, что он сказывался больным, чтобы не окучивать фасоль на огороде. Но я говорил о том, что сломал руку до похорон. Я в этом абсолютно не сомневался. Я же помню, что на похоронах рука у меня была в гипсе. И Саре пришлось сначала показать мне семейную Библию, а потом полис с записью о наступлении страхового случая, прежде чем я поверил, что права она, а не я. Руку я сломал за целых два месяца до похорон. И когда мы их хоронили Билли, Гибс с меня уже сняли. Она обозвала меня старым дураком, а мне ужасно хотелось ей врезать, так я на неё разозлился. Но потом сообразил, что злюсь я скорее на себя, чем на неё, Так что оставил её в покое. Она же обозвала меня, потому что я заставил её вспомнить Билла. Он был её любимчиком. Ну и ну, покачал головой Клайб. Понимаешь, память-то остаётся. Чем-то это похоже на тех парней, которые сидят в Нью-Йорке на уличных углах с тремя напёрстками и шариком под одним из них. Они уверяют тебя, что ты не сможешь указать, под каким напёрстком шарик. Ты убеждён в обратном. Но руки у них такие быстрые, что они всякий раз обдуривают тебя. Ты не успеваешь за ними следить, и ничего не можешь с этим поделать. Дедушка вздохнул. Огляделся, словно запоминая, где они находятся. На лице на мгновение отразилась полнейшая беспомощность, опечалившая и испугавшая мальчика. Он гнал от себя эти чувства, но безо всякого результата. Дедушка словно снял повязку, чтобы показать мальчику язву, симптом какой-то ужасной болезни, вроде проказа. Мне вот кажется, что весна началась только вчера, а ведь завтра, если ветер не успокоится, облетит весь яблоневый цвет. Когда всё происходит так быстро, человек не может логично мыслить, человек не может сказать времени. «Постой, минуту-другую, я соберусь с мыслями». Оно его не услышит. Всё равно, что едешь в автомобиле без водителя. Так что ты из этого понял, Клайви? Насчёт одного ты прав, дедушка. Такое впечатление, что устроил всё это какой-то волшебник». Он не собирался шутить, но дедушка смеялся, пока его лицо вновь не стало лиловым, и даже положил руку на плечи мальчика, чтобы не упасть. А приступ кашля, в который перешёл смех, отпустил дедушку в тот самый момент, когда мальчик решил, что кожа на лице дедушки сейчас лопнет от прилива крови. — Ну ты и шутник! — дедушка вытер слёзы. — о шутник! — Дедушка, с тобой всё в порядке? Может... Чёрт! <кхм> — Да нет же, далеко не всё. За последние два года у меня было два инфаркта, и никто не удивится больше меня, если я проживу ещё два года без третьего. Но для человечества смерть не в диковинку. Я же хочу сказать следующее. Старый или молодой, в быстром времени или долгом, ты можешь шагать по прямой, если будешь помнить о пони. Потому что, если считать и между каждыми цифрами говорить «мой милый пони», время будет ничем иным, как только временем. Если ты это делаешь, значит пони стоит в стойле. Ты не можешь считать всё время, божий замысел это не входит. Я скоро уйду, и этот сладкоголосый говнюк Четбенд произнесёт над моей могилой какие-то слова. Но ты должен запомнить главное. Время тебе не принадлежит. Наоборот, ты принадлежишь времени. Оно бежит вне тебя с одной и той же скоростью, каждую секунду каждого дня. Ему нет до тебя никакого дела. Ему без разницы, есть у тебя милый пони. Но... «Если, милый пони, у тебя есть, Клайви, ты точно знаешь, какое время реальное, и плевать тебе на всех Олденов-Осгудов этого мира!» Он наклонился к Клайву Беннингу. «Ты это понимаешь?» «Нет, сэр. Я знаю, что нет. Ты запомнишь мои слова?» «Да, сэр». Глаза дедушки Беннинга так долго изучали его, что мальчику стало не по себе. Наконец, старик кивнул. — Да. Думаю, что запомнишь. — Точно, запомнишь. Мальчик молчал. А что он мог сказать? — Инструктаж ты прошёл. — Какой же это инструктаж, если я ничего не понял? Раздражение, выплеснувшееся в голосе мальчика, удивило старика. — Ничего. Нахуй понимание. Спокойно ответил старик. Опять положил руку на плечи мальчика, прижал его к себе. Прижал... Последний раз, потому что месяцем позже, дедушка умер в своей постели. Бабушка проснулась утром и увидела, что дедушка лежит холодный, как камень. Пони дедушке легнул его и умчался в холмы вечности. Злобное сердце, злобное сердце, милый пони со злобным сердцем. Понимание и инструкция – близкие родственники, которые не подают друг другу руки. — сказал дедушка тот день среди яблонь. — Тогда что же такое инструкция? — Запоминание, — отчеканил дедушка. — Ты сможешь запомнить всё, что я говорил тебе про пони? — Да, сэр. — Как его зовут? — Мальчик задумался. — Время, наверное. — Хорошо. Какого он цвета? — Мальчик думал дольше. — Я не знаю. — Я тоже. — Я тоже. Старик убрал руку с его плеч. «Я не знаю, есть ли у него цвет, да это и не важно. А что важно, ты узнаешь?» «Да, сэр», — без запинки ответил мальчик, и глаза его блеснули. «Как?» «Он будет милым», — с абсолютной уверенностью ответил мальчик. Дедушка улыбнулся. «Именно так. Клаве, ты прошёл инструктаж и стал мудрее, а я счастливее. Хочешь кусок?» персикового пирога. Да, сэр. Так-то что мы тут делаем? Пошли к бабушке. И они пошли. Клайв Беннинг не забыл, как его зовут. Время. Какого он цвета? Никакого. Как выглядит? Неуродливый и некрасивый. Просто милый. Не забыл он и характера. Злобное сердце. И тех слов, которые произнес дедушка по пути домой. Так тихо, что их едва не унесло ветром. «Лучше иметь пони, чтобы ездить на нём, чем не иметь его вовсе, независимо от того, какое у него сердце».